Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Серганова. «Травница» или «Как выжить среди магов». Том второй. Читает актриса Алла Човжик. Пролог. Себастьян. «Хочешь узнать мое мнение?» Лениво поинтересовался Элай. Хозяин теней развалился в стареньком низком кресле, которое пережило уже ни одного декана боевого факультета. А закинув длинные ноги на невысокий журнальный столик, он при этом потеснил на самый край груду каких-то книг в потертых переплетах. «Нет», — буркнул Себастьян, продолжая изучать бумаги, которые держал в руках. «А я все равно скажу». Они расположились в кабинете «Конте», в восточной башне главного корпуса Академии. Так уж вышло, что данное помещение осталось единственным местом, где без лишних глаз и ушей можно было поговорить, выпить и немного отдохнуть в дружеской компании. Тишина, приглушенное освещение и массивная дверь с такой защитой, что даже боевым заклинанием не пробить, лишь способствовали расслаблению. Какая неожиданность. Фыркнул Себастьян, поднимая на друга ярко-синие глаза. «Ну давай, удиви меня своей безграничной мудростью». Бумаги он отложил на край стола к пачке таких же очень важных. «По мудрости у нас специалист, и я больше по пакостям». Мыкнул хозяин теней, приподнимаясь, чтобы вновь наполнить свой бокал белым вином из бутылки, которая стояла возле ножки столика на полу. «И после этого ты ждешь, что я послушаю твой совет?» Разумеется, все время жить по правилам, как это делаешь, ты страшно скучно. Стакан был наполнен, и бутылка вернулась на свое место. Айлай сделал первый глоток и вновь откинулся на спинку кресла. Ну, говори тогда. С усмешкой разрешил Себастьян, скрестив руки на груди и слегка наклонив голову, всем своим видом давая понять, что не очень-то и нуждается в советах, но так и быть готов выслушать. «Ты ведь понимаешь, что все происходящее не случайно». Илай, нет». Мгновенно посерьезнев, отрезал Себастьян. «Тема Шанталь закрыта». «То, что ты не хочешь обсуждать происходящее, не означает, что тема закрыта». Возразил Илай, рассматривая вино в своем стакане. «Ты не можешь не признать, что пробуждение артефакта в Академии и появление здесь твоей жены с таинственным ключиком на шее как то связано не связано упрямо качнул головой себастьян однако в его голосе явно не хватало уверенности еще как связано древние артефакты не пробуждаются сами собой но и шанталь не могла пробудить его одним лишь своим появлением она обычный человек травница поправил илай но при этом остается человеком — повторил Себастьян. «Даже если на секунду представить, что среди ее предков затесался маг, это ничего не значит. И твою гипотезу о том, что Шанталь может стать магом, я считаю абсолютно беспочвенной и нерациональной». «Ты сам-то веришь в свои слова?» — хмыкнул хозяин теней. Вино в стакане почти закончилось, и он раздумывал над тем, наполнить его снова или хватит на сегодня. «Я должен в это верить». Нахмурился Канте. Он поднял со столика бумаги, но изучать их не стал. Просто перебирал, формируя ровную стопку. Шанталь не младенец, а не ребенок, который с легкостью может принять магию. Ей уже 18. Ты хоть представляешь, что произойдет, если в ней внезапно проснутся способности? Она может не выдержать и просто сойдет с ума. Ты солешка мою опекаешь? Заметил Илей. Она моя жена. Конечно, я опекаю ее и волнуйся о ее самочувствии. Как иначе? Это мой долг?» «Только долг?» спросил хозяин теней, как-то странно взглянув на друга. «Не цепляйся к словам», отмахнулся Канте. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду». «Ты не сможешь спрятать ее от всего мира, Сэп», покачал головой Элей. «У тебя и сейчас-то ничего не выходит. Шанталь даже на пустом месте умудряется влезть в неприятности». «И что ты предлагаешь? Отпустить ее наблюдать, кто первым свернет ей шею?» Съездил Себастьян. Теперь пришла очередь Илая мрачнеть и даже немного злиться. «Я, конечно, далеко не пример для подражания. Но это не значит, будто такое дерьмо, что мечтаю увидеть, как умирает твоя жена!» Мрачно произнес он, ставя на столик пустой стакан. «Поверь мне, я искренне желаю ей счастья и долгих лет жизни». Но Шанталь не хрустальная ваза и не хрупкий цветок. Она намного сильнее, чем тебе кажется. Ты думаешь, что знаешь мою жену лучше, чем я? С подозрением прищурился Себастьян. Нет, я так не думаю. Просто любовь затмевает твой разум, и ты отказываешься замечать очевидное. Например. Ты должен принять предложение ректора и позволить Шанталь учить студентов. Уверенно ответил Илай. Себастьян уставился на друга, не в силах поверить, что тот не шутит а когда убедился, что хозяин теней серьезен, недоверчиво протянул. «Ты с ума сошел?» «Нет, я действительно считаю, что это хорошая идея. Более того, я уверен, что Шанталь справится». «Она человек. Она травница и знает о травах и зельях, лучше всех нас вместе взятых», — настаивал Илай. «Она не выдержит», — привел новый аргумент Себастьян. Не согласен, выдержит. Еще как выдержит. Студенты ее просто сожрут. Они не станут слушать человека. Я бы не был так уверен в этом. Твоя жена станет прекрасным преподавателем. Она умеет рассказывать легко, интересно и познавательно. Ей всего 18. Она же совсем ребенок. Не сдавался Канте. «Это еще раз доказывает, что твоя жена не по годам умна». «Да и в связи с тем, что профессора Вайлдере обвиняют в производстве запрещенных веществ, нашему уважаемому ректору нужна помощь». Обвинение против него выдвинул ты. Напомнил Себастьян. «Не надо все на меня сваливать. Я лишь собрал доказательства и вручил их законникам. Дальше они сами». «От доказательства эти нашла Шанталь. Ты хоть понимаешь, что Вайлдери ей этого не простит?» «Он вообще скоро окажется в тюрьме». Ну или пробкой вылетит отсюда. «Вашими стараниями, проклятие!» Выругался Себастьян, стукнув кулаком по столу. «Как вообще такое могло произойти? Мы женаты меньше месяца, а Шанталь уже успела влезть везде, где только можно». «У твоей жены поразительная способность влипать в неприятности», — весело сообщил Элай. «И ты хочешь, чтобы я разрешил ей преподавать в академии? Да она в первый же день что-нибудь взорвёт». Или отравит кого-нибудь. Или еще хуже. От нее можно ожидать чего угодно. Даже невозможного. Сэп, я еще раз повторяю. Ты слишком с ней носишься и оберегаешь. Шанталь заслужила, чтобы ей доверяли. Доверяли? Скептически хмыкнул Канте и отрицательно покачал головой. Первый же ее визит в столицу вместе с моей матерью закончился покушением и явлением Джара. Я даже представить боюсь, что Шанталь может устроить в академии. «Этим стенам давно пора хорошенько встряхнуться», — пожал плечами Элай. Но и это не убедило его друга. «Нет, Шанталь не сможет преподавать». «Потому что ты этого не хочешь», — выгнал бровь хозяин теней. «Да, не хочу. Но и ты не можешь быть настолько уверен в том, что она справится». Еще как могу». «Нет», — припечатал Себастьян. Элай резко выпрямился, — и слегка подался вперед, насмешливо глядя на друга. А ты в курсе того, что Шанталь вот уже неделю обучает на дому студентов? Медленно, растягивая слова, проинтересовался он. Что? Опешил Конте. Что ты сказал? Улыбка на лице хозяина тени стала еще шире. Значит, не в курсе. Твоя жена, твои студенты, в твоем доме, в твоей лаборатории. Сюрприз!